16. Пусть хоть весь мир перевернется вверх дном. По просьбе Марковой Ирины Сергеевны из Рязани звучит песня из кинофильма Ох уж это Настя! Стихи Юрия Энтина. Музыка Евгения Крылатова исполняет Людмила Сенчина Осенью в дождливый серый день проскакал по городу олень. Он летел над гулкой мостовой. «Рыжим лесом, пущенной стрелой». Из динамиков разлетаются колокольчики Сенченского голоса. «Почти про нас песенка. Мы тоже летим пущенной стрелой по гулкой мостовой. Только не рыжим лесом, а ночным городом. Но главное, если веришь, сказка оживет». «Давай!» — хмурокивает Чурбанов, наливая в пузатый низкий бокал коньяк. Я поднимаю этот маленький аквариум с живой водой и подношу карту рту, чуть окуная верхнюю губу в янтарную жидкость и возвращаю бокал на стол. Юрий Михайлович выпивает свою порцию и подмигивает мне. «Ну, как там наш ЦК поживает?» «Да ничего», — киваю я, — «энергия наших сердец летит в Кремлевский дворец приветствовать делегатов и делегаток съезда». «Вот только не надо смеяться над важным и ответственным событием. Для нашей страны это не пустые слова, между прочим». «А я и не смеюсь, Юрий Михайлович», — мотаю головой. «Стал бы я приезжать к вам посреди ночи, чтобы поглумиться над съездом партии?» Он сосредоточенно смотрит на меня некоторое время, а потом размаш Ну «Вот ты славно, трам пам, -пам. «Я пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятнейшее известие». Цитирует он ревизор. «Ревизор?» — спрашиваю я. «Да», — кивает он. «Что за ревизор?» «Гоголь, неучты Брагин, это Гоголь». Я вздыхаю. «Понятно». «У нас, — продолжает Чурбанов, — есть общий знакомый, не очень приятный человек». «Не очень, соглашаюсь я». Вообще, можно сказать, неприятный, совершенно даже неприятный. И почему вы с ним не развяжетесь, хотелось бы спросить, пользуясь случаем. «Каким случаем?» — подозрительно хмурится он. «Тем, что я выпил?» — вроде того, Юрий Михайлович. «Откровенный — это хорошо. Ладно. Встретишь в своем ЦК Ахтырского, передавай привет, товарищ мой старый». «Хорошо, соглашаюсь я». Хоть и не хожу по таким высоким кабинетам, при случае обязательно передам. Ладно, машет рукой хозяин вечеринки. Чем ты так Назарову насолил? Это тому, который Сергей Олегович. Уточняю. Я. Его еще дедом Назаром называют, да? Да. Так не хочу ему свое отдавать и ваше тоже не хочу отдавать. Ему ведь только дай волю, он же на шею сядет и ножки свесит. Я вот тоже хочу спросить, а чем он вас так обаял, что вы его при ваших возможностях не желаете в каталашку засунуть? Вы же огромный спец по кадрам и по выстраиванию кадровой политики. И? У вас вся милиция страны на ниточках. Можете дергать, как хотите. Он чуть прищуривается и молча на меня смотрит. «Что?» — спрашиваю я. «Что?» — спрашивает он. «Что же ты мне предлагаешь?» «Предлагаю насекомить этого неприятного гражданина с крайне невысокой социальной ответственностью, хоть и не в том смысле». «Что-что?» «Мне очень хочется прервать его жизненный цикл, простите, если разочаровываю вас. Он отвратительный человек, жестокий и бесполезный настолько же, насколько и беспощадный». «Ты же не суд», — пожимает плечами Чурбанов. И да, на этом мне ответить особо нечего, но я пытаюсь. Почему не суд? Качаю я головой. Я и есть суд. Он наливает себе еще. Кто, как не я, Юрий Михайлович, у меня же это в крови все, понимаете? Течет, кипит, пузырится. Представьте свою молодость, будто вы вернулись в нее, и сердце ваше разрывается от любви, от песен, от воздуха, запахов и зовущих горнов будущего, и ирихонских Тудыт его труп. И тут хуй синий пытается вас и ваших близких подмять. Оттоптать, надругаться, поглумиться. И кто же тут суд, вы или нет? Выступаю эмоционально, не связано, но с нервом. Накатила бляха, он глазами хлопает хлоп-хлоп. Но шарики-то бегают, мысль движется, мозги шевелятся, думает человек, соображает. Хороший ты парень, Егор, наконец говорит он. Напоминаешь мне меня в молодости. Молодость к молодости, товарищ генерал. Дайте санкцию, и я раздавлю его как таракана. А вместе мы столько сделаем. Юрий Михайлович, вы за идею я знаю, не за бабки. Я тоже верить или нет, но для идеи бабки тоже нужны, как ни крути. Это тут причем, так на всякий случай поясни позиции Понятно. Кивает он и вливает в себя красивую янтарную жидкость. Ничего, на зоне пить не будет, трезвенником станет. Впрочем, может, получится его от этого уберечь. Не могу, Егор. Почему у меня собственного сына нет? Вот с тобой приходится возиться. Пап, я ничего только не скажешь. Я всерьез это не воспринимаю, конечно же. Юрий Михайлович, у меня батя есть, слава богу. Но я к вам со всем уважением, честно говорю, как к близкому человеку. Я ведь вас гораздо лучше понимаю и чувствую, чем вам кажется. Он наливает еще. Я ведь мемуары ваши читал, если что, нормальный вы мужик, без военов. Залет, Брагин, не могу есть кое-что. Думаешь, если Леонид Ильич тесть, я что угодно могу делать? Думаешь, мне все можно? Нет, не думаю. Знаю, что все не так. кто то А у него, блядь, расписка Галкина. Я у него ее вырву вместе с сердцем. По глупости и не для себя же. А вот теперь, как и на крючке, не скажешь никому, это ж только снаружи кажется, что все друзья-товарищи по партийной борьбе, понимаешь ли. А так-то, как змея в банке, что в министерстве, что в отделе административных органов ЦК. Что рябик этот был, что Савинкин есть. «Аккуратно сделаем, не беспокойтесь», — говорю я. «Только как мы это сделаем, пока не имею ни малейшего понятия?» Партия сказала «надо», комсомол ответил «есть». «Еще кое-что. Он хочет, чтобы я тебя посадил. Или расписка это уйдет куда надо». «Думаете, он из-за меня свой главный козырь сбросит?» «Да, мне только сесть. Я и дня там не протяну. Это уж ясно». «А козырь этот не единственный», — качает головой Чурбанов. Еще есть кое-что, так что может и скинуть одну карту». «Рассказывайте». «Нет». «Старое что-то? Со времен политуправления?» «Твою мать! Ты Вольф Мессинг, что ли?» Кашпировский. «Нет, но понимание имею», — хмыку я. В комнату заглядывает Галина. «Не сегаля воду, коромысло гнется. За нею Иванко як барвинок вьется». Эх, в батальоне у нас молдаванин один так эту песню пел. Все пацаны слезу пускали. «Я котлеты сделала», — говорит она. «Нести или на кухню пойдете?» «Котлеты — это хорошо, конечно, но зачем же ты, Галя, расписками раскидываешься?» «На кухню», — командует Чурбанов и поднимается из-за стола. «Пойдем покушаем, не то развезет». «Меня-то вряд ли, учитывая, что я и глотка не сделал». «Юрий Михайлович», — щурюсь я, когда мы оказываемся в дверях. «Брагин, кончай это дело!» «Лимончика кончать надо, а не это дело». «Я подписывал требования. Хоть и не для себя, но в бумагах не написано. Для Котова? И я это читал мемуары Чурбанова, но там об этом, естественно, ни слова не было сказано, но догадаться несложно. Котов был его боссом, начальником политуправления внутренних войском МВД СССР. Злоупотреблял служебным положением. Да. Юрий Михайлович, вы шутите, что ли? Это вообще никак не может вам навредить. С такими бумажками... Много ты понимаешь. Повышает он голос. «Иди котлеты ешь!» Совестливый, стыдливый. Нет, я его, конечно, подставлять не хочу и попытаюсь эти документы изыскать, но... Но если взвесить, что важнее? Ну, ё-моё, это вообще фигня какая-то. Даже после упокоения Ильича за это дело ничего не будет. Но это не точно. Тут я, конечно, немного упрощаю и обесцениваю, но если взглянуть с высоты... Моих лет то честное слово. Юрий Михайлович, говорю я, когда мы садимся за кухонный стол. Вам даже и делать ничего не нужно будет. Даже и не говорите ничего, просто кивните. Просто кивните, и я все сделаю, сам все сделаю, освобожу вас навеки. Тем более, что скоро это вообще все станет неважным. Не сразу, конечно, но станет же. А о чем это вы говорите, не понимает Галина. Муж ее разливает по рюмашкам коньячок под свежие котлетки. Егор, пока ничего не предпринимать. Я еще думаю. Ну, думай. Зачем только меня было из постели вытаскивать? Не пойму. И не надумай, смотри, меня в каталажку запихать. Егорка, ты по квартире решил что-нибудь? Спрашивает Галина. Мартик меня уже замучил. Боится, что ты не возьмешь, а у него время поджимает. Ему уже вот-вот уезжать чуть ли не завтра. Можно на этой волне цену сбить. О чем это вы? Тяжело смотрит на нас Михалыч. Опять аферы? Ну кушай, Юра, никаких афер. Квартиру Егору присмотрели. Смотрите у меня, чтобы без следов. Ну, сколько можно уже? Я возвращаюсь в гостиницу, когда спать остается часа два. Ну что же, хоть 10 минут. Падаю в постель, отрубаюсь и вскоре поднимаюсь, подчиняясь внутренним часам. Почти как штирлиц. Умывание, растяжка и утро красит нежным светом. Все это у меня имеется. Иду сразу по намеченной программе. Звоню Наташке. Она уже готова, сидит на чемоданах, ждет вызова. И я ее вызываю. Потом звоню Мартику, поднимая его с постели. Он пугается, но, поняв, что все хорошо, успокаивается и соглашается на время, которое я предлагаю, то есть через час. После завтрака я мчусь к нему на улицу Готвальда. Галина хотела тоже поехать, но в такую рань я ее будить не стал. Квартира производит отличное впечатление. Просто вау-эффект. Четыре комнаты, все в отличном состоянии, хотя и бардак. Кругом чемоданы, коробки и вещи, брошенные прямо на пол. Высокие потолки. Толстые, бронебойные и звуконепроницаемые стены, большие окна, венецианские люстры. паркет и натуральное дерево сервантов, комодов и секретеров, покрыто благородным и древним шаллаком. «Не обращайте внимания на беспорядок, мы пакуем вещи. Это роза, моя благоверная». «Розочка, смотри, этот мальчик — твой племянник по папе». «Как это, Мартик?» — поражается дородная да простоволосая Роза, едва вмещающаяся в махровый халат. «Как, как? Ты что, собаку на сене не смотрела?» «Я уезжаю в дальний путь, но сердце с вами остается. Как он купит квартиру, если он не наш родственник и абсолютно не композитор?» «Что, твой папа восстанет и будет возражать? Двадцать пять тысяч на дороге не валяются, да еще и пересчитанные в доллары!» «Кажется, Март Вольфович, мне снова придется начинать с пятнадцати», смеюсь я. И это, включая мебель и два портрета в античном стиле. «Такой юный, а уже хищник», сокрушается Мартик. «Я просто позабыл, Роза, двадцать тысяч тоже деньги». Покажу ему все как следует, пусть накинет пару тысяч. И Руфочку. Руфочку покажи, вдруг он решит жениться на ней, а не на своей зеленоокой газели. Руфочки еще пятнадцать, Мартик, и она убежала сдавать учебники в библиотеку. А куда ему торопиться? Ему самому чуть больше пятнадцати. Проходите, проходите, Егор. Где нам найти такого жениха, как вы, солидного и с состоянием? «У вас есть брат?» «Это ваши картины, Март Вольфович?» ну, «Конечно, да. Кто бы еще согласился повесить их на мои стены?» «Мне они нравятся. Вот этот натюрморт просто чудесен». «Что вы несете? Это не натюрморт, это же танец маленьких лебедей». «Что?» — смею все. «Роза, он смеется, еще и шутки понимает». «Не хотите уехать с нами, молодой человек?» В конце концов он меня раскручивает на 23, но оставляет всю мебель, а она антикварная, старинная и очень красивая. Сюда же входят три больших полотна и будущий портрет Наташки, которую он написать, скорее всего, не успеет, но будет должен. Работает он в соцреализме, но техника очень хорошая. В знак особого расположения и вспыхнувшей любви он дарит мне две, Ярких абстракций, которые все равно некуда девать. С собой вести нелепо, а здесь, ну, кто их купит? Признаюсь, вы заставили меня нервничать. Нам уезжать через несколько дней, а вас след простыл. Поманили, наобещали и исчезли. Я из уважения к вам и отцу Галины отказал всем претендентам, а вы просто испарились. Он звонит и безжалостно будет Галю и просит немедленно, немедленно, немедленно звонить Бурятову, чтобы тот собирал собрание членов кооператива. Но и с ним, собственно, тоже нужно поговорить. «Что?» — с жаром выдыхает он в трубку. «Этой жабе я не дам ни копейки». «Галина! О, Галина, ты меня убиваешь!» Поменять деньги тоже не так уж просто. 20 тысяч – сумма маленькая, а времени на эти дела совсем почти нет. «За каждые 65 копеечек по доллару, да, Егор?» – уточняет Мартик. Я смеюсь. «Это Март Вольфович. Вам в Государственный банк СССР придется обратиться, чтобы валюту по такому курсу приобрести. Боюсь, я смогу поменять только рублей по 9, в лучшем случае по 8». Но ну, это же чистой воды грабёж, Егор! Как вы себе это представляете? Вы хотите понизить сумму в 12 раз? Это же всего 2875 долларов США, если брать по курсу 1 к 8. Вместо обещанных 33 тысяч — 846. Форменное безобразие!» «Что я могу, дорогой вы мой?» В банке у меня связи пока что нет. Я узнаю, по какому курсу возможно произвести обмен, либо отдам вам рубли. Но что мне делать с рублями в Вене? Мы летим в Вену, а уже оттуда дальше. в Штаты. Тише. Комично хватается он за голову. Что вы орете? Какие штаты? Конечно, в Израиль. А откуда вы знаете? Да что тут знать? Многие так делают подают заявление на статус беженца и летят из Австрии в Америку, обманывая... ой, простите, манипулируя соответствующими службами сразу трех стран — СССР, Израиля и США. «Ну вы точно еврей!» — маштон рукой. «Ладно, узнавайте про обмен и будем посмотреть, как говорят у нас в Биробиджане». Выйдя из дома композиторов, я еду на работу. Захожу в свое крыло и сразу сталкиваюсь с Новицкой. Опять опаздываешь, ты что, никак выспаться не можешь? Ты же не медведь, выпадая из спячки. Доброе утро, Ирина Викторовна. Вы просто восхитительно выглядите сегодня. Восхитительно. Не подлизывайся, где ты был вчера? Я тебе весь вечер звонила. По девкам шлялся? Нет, качай ее головой. Сначала был в КГБ, а потом, можно сказать, в МВД. Давал показания по происшествиям. А ты чего звонила? Соскучилась. Во-первых, надо было полку прибить, а во-вторых, я котлеты сделала, хотела тебя угостить. Котлеты этой ночью я ел. Вкусно, кстати, Галина готовит. Интересно, как готовит Ирина? Ты сама приготовила, серьезно? Ой, можно подумать. Что ты цепляешься? Какая разница, кто приготовил? Давай, чтобы до обеда со всех участников поездки были отчеты с выводами и предложениями. Котлеты, кстати, еще остались. Можешь приезжать сегодня. — А что там за полка-то, книжная, что ли? — Да, книжная, а у меня сверла нет. — Сверла или дрели? — Ни того, ни другого, — пожимает она плечами. — Понятно. Я захожу к себе, и тут же звонит телефон. — Физкульт, привет, здороваюсь я с коллективом. — Да, одну минуту. — Говорит в трубку Яна и протягивает ее мне. — Егор, это тебя, привет. — Алло? — Егор, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. — Галина, привет. «Сначала ждем неизвестно чего, а потом делаем все в один день, да?» «Да здравствует Цейтнот. Я сейчас еду к Бурятову. Он сказал, что у него как раз в плане собрания сегодня вечером. Если наберется...» — кворум, — подсказываю «Нужное количество людей». И он намекнул... Да что там намекнул? Практически открытым текстом сказал, что положительное решение будет зависеть от экономических показателей. «Наглец!» «А тарифы не огласил? Интересуюсь я». «Нет». Сейчас лично с ним переговорю и дам тебе знать, но деньги нужно будет подготовить перед собранием. И для него, и для Мартика. А то его Кондрати хватит. Да-да, кто за квартиру не платит, того Кондрашка хватит. А у тебя есть человек, который мог бы произвести обмен по выгодному курсу? Узнаю, — отвечает она и кладет трубку. «Так, товарищи, обращаюсь я к своим орлам. Быстро-быстро пишем отчеты о командировке. Друг у друга не списываем и не подглядываем. Яночка, а тебе?» «Я ведь только тебе могу это доверить. Придется написать еще и за меня». «Ну, Егор...» «И постарайся, чтобы почерк был похож на мой, либо отнеси в МАШ-бюро». «Я тебе за это куплю...» «Что ты хочешь? Мороженое, пирожное или цветы?» «Я подумаю», — Сердито отвечает она. «Всего этого даже вместе взятого мало». Еще позвонит еще раз эта дама Галина. Скажите, что я буду через час вот с этого момента. Я выхожу из здания, сажусь в машину к Сергеевичу и в сопровождении своих охранников мчусь в Дьяково, в штаб-квартиру. Наш дом стоит чуть в стороне от остальных на улице и дает определенную свободу действий. Заезжаю во двор и захожу внутрь. Здесь у нас круглосуточное дежурство караул. Объект постоянно находится под охраной. Прохожу в секретную комнату, спускаюсь в арсенал, оборудованный в подвале, и подхожу к несгораемому шкафу. Бабки временно храню здесь. Место не самое лучшее, но за неимением более подходящего пользуюсь им. Это временно, как и все в этом мире. Взяв денежку, возвращаюсь обратно, но сначала заезжаю в гостиницу. Поднимаюсь наверх и встречаю счастливых Элиду и Моисея. Воссоединились? Ага, улыбаются они. Скоро в Геленджик поедете. Цвет здесь? «Нет, для него рано слишком». Блин, я подхожу к телефону и набираю злобина. «Леонид Юрьевич, здрасте, Брагин. Слушайте, вы не под колпаком? Говорить можно?» «Да вроде пока не под колпаком. Линия защищенная. Чего случилось опять?» «Пока ничего плохого», — отвечаю «Баксов купить надо подешевле. Есть кто?» «Много?» «Да, двадцать три деревянных». «Чего-чего?» — не понимает он. «Двадцать три рублей, что ли?» «Да», — подтверждаю «Ну ты даешь. Когда?» Желательно сегодня, в крайнем случае, в ближайшие пару дней. Узнаю, ладно. Пока мы говорим, появляется цвет. А вся банда в сборе. Здорово, шулера-аферисты. Хорошее настроение, киваю я. это здорово. Что привело тебя сюда в столь ранний час? Решил проверить, чем вы тут промышляете в моё отсутствие, усмехается он. Пошли, пошепчемся. Говорю я и утаскиваю его в дальний угол за стойку. Что за секретность, хмурится он. Я объясняю ему свою потребность. «Ну, знаю», — говорит он, — «постараюсь». «Может, обратиться к Дольфу. Он, по идее, должен знать местных валютчиков получше цвета, в принципе». «Ладно, подождем, что скажут остальные. Зарядив это дело, я возвращаюсь на работу». «Новицкая сказала, что убьет тебя, когда увидит». Злорадно сообщает мне Ена. «Твой отчет я подписала и сдала вместе с нашими». «Молодец. Хвалю ее, я. Умница. Галина звонила?» «Да, звонила минут пятнадцать назад. Я сказала, что ты давно уже должен был вернуться». «Она передала что-нибудь. Сказала, что еще перезвонит, а собрание будет сегодня в 18 часов». «Хорошо. Спасибо». «Я сажусь за стол и пытаюсь работать. Так, надо Скачкову позвонить. Чего я хотел-то от него?» «Встаю и подхожу к телефону, и он, как по волшебству, звонит сам. Это Галя». «Где ты ходишь? Тебе передали?» «Да, в шесть часов буду. Спасибо большое». «Этот гусь хочет трояк». «Понятно», — вздыхаю. «Я подготовил». «Так и думал, честно говоря. Аппетит то столичные. Ищу варианты обмена. Думаю, если на сегодня не выйдет, отдам так, как есть, а потом съезжу с ним и доведу дело до конца». «Я нашла тебе по четыре рубрика. Серьезно?» «Галина, чтобы я без тебя делал, честное слово? Кажется, встреча с тобой — это главная награда в моей жизни». «Осторожнее», — усмехается на «а то брошу Юру и к тебе в новую квартиру перееду, будешь знать». «Осторожнее это и к тебе относится, смотри, чтобы никто не услышал», — смеюсь я. «Куда, когда и как, обмен в смысле. После собрания поедем, я тоже буду там. Галочка, спасибо тебе огромное, пожалуйста, милый». Я кладу трубку, поворачиваюсь и натыкаюсь на взгляд Новицкой. Она стоит в дверях и буравит меня злыми глазами. Алло, Галочка, ты сейчас умрёшь, щурится она. Это кто, личные разговоры на рабочем месте? Ирина Викторовна, это глава ДУСААФ ямало ненецкого автономного округа. Улыбаюсь я. Ох, браген доиграешься ты. В 14 часов идёшь со мной на совещание, не вздумай исчезнуть. Такое ощущение, ухмыляется Яна, когда Новицкая выходит, что Ирина Викторовна тебя ревнует. К тебе? Поднимаю я брови. — Да вообще ко всем, — качает она головой, — ко всем особям женского пола. Она просто меня опекает, — отвечаю я, — потому что думает, что я еще маленький. Ну, — Маленький да удаленький, — улыбается Яна. — Что ж ты, милая, посмеиваешься-то? Тебе ведь об этом ничего не известно. Место проведения кооперативного собрания — небольшой концертный зал на первом этаже. Мы приходим всей семьей — тетя Роза, дядя Март и троюродная сестричка Руфи. Впрочем, степень родства с ней я представляю не точно. Девочка худенькая, тоненькая, как березка. Глазищи у нее черные, огромные, вьющиеся волосы тоже черные, кожа нежная, приятного тона. Я несколько раз перевожу взгляд с нее на тетю Розу и обратно. Ничего общего. А лет через двадцать будет не отличить. Чудеса, загадка природы. Появляется Галя. Она делает мне знак и выводит из зала. Давай, шепчет она. Я вытаскиваю из дипломата конверт с вложенными в него тремя пачками красненьких. Елки, смущается она. Как отдавать-то? Ладно, как-нибудь. Иди, садись к своим. Собрание проходит гладко. Обсуждаются какие-то рабочие моменты, а в конце программы рассматривается вопрос введения меня в члены кооператива. Народа мало, и все голосуют единогласно и даже не задают никаких вопросов. Председатели вначале спрашивают у меня какую-то стандартную чепуху, и все. Подписывается протокол, и нам выдается выписка из решения собрания. Правда, без печати. За печатью надо будет зайти завтра. Ну, ладно, зайдем, чего уж там. Все равно, хлопот здесь еще немало будет. Мартик заметно нервничает и все время поглядывает на мой дипломат. Мне даже приходится открыть его и продемонстрировать содержимое. Но успокаивается он только тогда, когда дипломат оказывается в его руках. Подарок фирмы. Кивая. я. Он не отвечает, прижимает свое богатство к животу и сидит неподвижно до конца собрания. А потом мы выходим и садимся по машинам. Мартик выбирает мою машину, оценив внешние данные Сани и Сени. Женой и дочь он отправляет домой. Галя садится в машину Бориса. На собрании его не было, он ждал снаружи. Это он нашел спеца готового провести обмен. По четыре рубля! сетует всю дорогу Марта, грабеж, несусветная сумма. О, времена! Он рабах и говорить не приходится. Мы подъезжаем к магазину филателии. Он, разумеется, уже закрыт. Едем во двор и останавливаемся прямо у заднего входа. В окне служебного помещения горит свет. Борис выходит из машины и стучит в дверь. Открывает нам совершенно характерный, немолодой, сморщенный любитель марок. В нашем случае долларов. Молча он отступает назад, позволяя нам войти. Галина остается снаружи. Борис тоже. Чтобы не пугать хозяина, мы заходим втроем: Марта, я и Саня. Так договорено заранее. Идем в кабинет совершенно неприметный казенный, похожий на сотни подобных. Филателис садится на заваленный бумагами стол и надевает очки в черной роговой оправе. На голове у него берет, на впалой щеке выпуклая бородавка. Чем могу служить? – говорит он скрипучим, как у кощая голосом. Я киваю Мартику, и тот достает дрожащими руками свои сокровища. Кладет на стол. Филателист ловко их пересчитывает. Там две пачки сотенных и две червонцев, так что работы не так много. Всего лишь досчитать до четырехсот. Внимательно пересчитав и выборочно посмотрев на просвет несколько купюр, хозяин кабинета молча встает, подходит к сейфу и убирает рубли внутрь. Взамен он вытаскивает не толстую пачку долларов. Смотреть больно, если честно. За такую чудесную квартиру пять с половиной тысяч баксов. Чуть больше. 5750 Нет, я все понимаю, бакс сейчас другой, не такой, как в моем времени, но за эти деньги Мартик жилья себе не купит. Мне кажется, ни в Нью-Йорке, ни в Тель-Авиве. Он тяжело вздыхает и быстро пересчитывает тощую стопочку зеленых. Я беру деньги в руки и внимательно их осматриваю. Полосочек, вшитых внутрь, еще не придумали. Как вот их проверить? По ощущениям настоящие. И пахнут настоящими. Или не пахнут, не знаю. Вроде нормально, пожимаю я плечами. — За кого вы меня принимаете? — скрепит меняла. — Что вы, мы вам полностью доверяем, — обезоруживающе улыбаюсь я и встаю со стула. Мы выходим. И возвращаемся к машинам. «Ну что, Март Вольфович, — говорю я. Поздравляю! Часть дела сделана. Деньги остаются у вас, поскольку вы пользуетесь стопроцентным кредитом моего доверия. Но завтра нам нужно будет совершить еще некоторые шаги, верно?» «Да-да», — соглашается он, не в силах прийти в себя от осознания незначительности вырученной суммы. «Да-да» всю дорогу он уныло молчит и должно быть сомневаясь и в том стоит ли вообще бросать все ради журавля в небе мы подъезжаем к ужене его дому и договариваемся встретиться завтра семён идет проводить его до квартиры а мы все остаемся внизу ой галя галя напиваю я и обняв звонко, чмоку ее в щеку спасибо тебе за твою помощь дружбу и любовь спасибо что ты есть так моя бабушка всегда говорила Галина расплывается в улыбке. «Доволен?» «И да, и нет», — говорю я. «Почему еще?» «Мартика жалко. Продал шикарную квартиру в переводе на валюту за копейки и едет в неприветливый и недружелюбный мир, где будет, скорее всего, уличным художником с уровнем дохода ниже среднего». «Печально. Едут. А куда едут?» «Да брось ты», — смеется Галя. Если бы не ты он бы просто бросил квартиру, а деньжат у него есть, ты не думаешь, что это последнее. он ведь хорошо подготовился не пропадет у него и родственники там Хотя ты прав мне тоже жалко, что он уезжает искренне. Мы расстаемся до завтра я иду домой, то есть в гостиницу раздеваюсь и ныряю в постель жертвую ужином ради сна хочу как следует выспаться. Завтра Наташка приедет. С самого утра поеду в госпиталь, найду врача и заставлю рассказать правду о пациентах. А потом отправлюсь во Внуково. И лишь после того, как привезу суженую в отель, пойду на работу. И то не сразу возможно. Я ложусь на бок, уютно устраиваю голову на подушке и говорю себе, что если сейчас зазвонит телефон, то накрою голову одеялом и ни за что не пойду отвечать. Спрячусь. Пусть хоть взорвётся всё, и весь мир перевернется вверх дном. И проверяй меня на прочность. Телефон звонит. Нет. Нет. И ещё раз нет. Сказав три раза «нет», я начинаю задумываться, не подойти ли. Думаю, думаю, и телефон замолкает. Ну и хорошо, ну и славно. Но только я успокаиваюсь, он начинает снова трезвонить. Твою же дивизию. Я встаю и подхожу, слабовольный. «Да, Егор!» — раздается взволнованный голос Галины. «Мартика ограбили!» «Как ограбили? Прямо в квартире!» «Его же до дома довели!» «Позвонили в дверь и сказали, что это Егор!» «Твою финансовую дивизию!»